«Ты мерзавец, урод, подлец и подонок!» «Чуть тише разбудишь, а она так сладко спит!» «Тем лучше, не почувствует боли!» «Всецело доверяют твоему опыту, и тем не менее...» «Но я голодна!» «Не настолько, как тебе кажется, подумая о фигуре!» «Черт возьми, но это мое право! Она напала первой!» «Месть подают в холодном виде!» «Но я хочу ее, Дэн!»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 Девушка сонно дернулась, страшные клыки соскользнули, не оставив даже царапины. А обессиленная Сабрина мешком рухнула за кресло. Судя по звуку, еще и приложившись лбом о тумбочку для телевизора. Рыжая охотница заспанно хлопала глазами. «Держу пари для неё, это первый выход на работу».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 Сабрину я лично поднял, отряхнул, а когда нес ее на руках, она ругалась и обещала меня убить. Пленницу развязал чуть позже и тоже тащил на себе. За ночь у нее затекло все тело. Умывание и утренний туалет в целом заслуживали отдельные главы зубоскалистого писателя-юмориста. К сожалению, у меня самого с юмором туго. А то, что я называю шутками, скорее образец цинизма и чернухи. Хотя, должен признать, наша троица за столом смотрелась более чем забавно. Раненая вампирша, энергетический вампир и охотница на вампиров. Дэн, я очень надеюсь, что ты сумеешь внятно объяснить мне, почему эта девица еще жива.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 Спрашивай побыстрее и покончим с ней. Охотница едва не поперхнулась горячим кофе. Густые коричневые капли брызнули на скатерть. Я ее не виню. Руки-ноги снова связаны, а пить из блюдечка по-собачьи не каждому удается. Здесь нужна длительная тренировка и определенная гибкость. Прошу прощения. Я промокнул ей подбородок салфеткой и придвинул блюдце поближе. «Дорогая, ты же знаешь, у меня свои традиции, свои методы. Я не могу позволить тебе убить гостью, не дав ей даже допить кофе». «Еще чашечку». Девушка тут же кивнула. «По-моему, это была уже четвертая, но, возможно, она готова выпить целый тазик, лишь бы оттенеть».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 «Мне кажется, ты ее пугаешь». «Дэн, не зли меня! Неужели опять тушь размазалась?» «Нет-нет. Но, может быть, она вообще боится вампиров?» «Еще налить?» Охотница подняла на меня пронзительные зеленые глаза, где кофе плескался уже на уровне зрачков, и мучительно кивнула. «Люди порой так изобретательны в способах самоубийства»,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 «Кто там?» — проорал я, перекрикивая вновь оживший звонок. «Срочная телеграмма!» «Как скажете, ребята, открываю!» Тихо вздохнул я, повернул ключ и отскочил в сторону, дабы не быть прибитым своей же дверью. Трое молодых бритоголовых недоумков С грохотом вломились в прихожую на ходу, доставая осиновые колья и классические серебряные распятия. Непрофессионалы. Интересно, кто им преподает практическую демонологию? С католическим распятием на улицах православного города? Нет, но надо же хоть как-то учитывать религиозные и территориальные различия.